Вот как ты начинаешь? Попробовал бы ты меня обидеть. Эти господа спустили бы с тебя штаны и всыпали бы тебе как следует. Не правда ли, господа? Да, к тому дело идет, не ей поверить. Браво, капитанша, за словом в карман не полезет. Да здравствует Полли. Полли <звёздрав> Конечно, паршиво, что меня не будет на коронации. Да. Сударыня, пока ваш супруг в отъезде, мы полностью в вашем распоряжении. Расчет по четвергам, сударыня. По четвергам, мальчики. Всего доброго, друзья мои. Всего доброго. До свидания. Да, всего доброго. Дверь Не закрывайте, пожалуйста, друзья мои. Ну, прощай, солнышко. Прощай. И, пожалуйста, не забывай ежедневно наводить красоту, так, словно бы я здесь. Это очень Важно, Полли. А ты, Мэг, обещай мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам и уедешь отсюда немедленно. Поверь, что твоя маленькая Полли говорит это не из ревности. Это очень важно, Мэг. Ну, я люблю тебя одну. Как только достаточно стемнеет, я выведу своего Воронова из какой-нибудь конюшни. И когда над твоим окошком взойдет луна, я уже буду далеко, за Хайгинским болотом. Ты разрываешь мне сердце. Останься со мной, и мы будем счастливы. Я сам себе разрываю сердце, Полли. Мне пора уходить, и кто знает, когда мы увидимся. Мы так мало были вместе, Мэг. А разве мы больше не будем вместе? Я вчера видела нехороший сон, будто я сижу у окна и слышу смех в переулке. Смотрю в окно и вижу нашу луну. И луна такая маленькая, тоненькая, как стершаяся пень. Не забывай меня, Мэк, в чужих городах. Ну, конечно, конечно, я тебя не забуду. Поцелуй меня, Полли. Прощай, Полли. Он не вернется. Езд королевы в Лондон возвещен. День коронации, что нам готовит он? Предстоит день коронации новой королевы Англии. Госпожа Пичем встречается с Дженни Малиной, хозяйкой сомнительного заведения. Она подкупает ее, она вовлекает ее в заговор против мекки Значит, Дженни... Как только вы увидите Мэг Хита, вы подойдете к первому попавшемуся констеблю и скажете ему два слова. За это вы получите десять шиллингов. Да где же мы увидим Мэка, если его ищут констебли? Не станет же он с нами развлекаться, когда за ним охотятся. Я знаю, что я говорю, Дженни. Пусть его ищет весь Лондон все равно, Мэгхид не тот человек, чтобы отказаться от своих привычек. Заведение Дженни Малины в Тарнбридже. Самой хозяйки пока нет, а ее девицы заняты привычными делами. Они играют в карты, гладят белье, красятся, в общем... Буржуазная идиллия. В углу один из парней Мэкки Джек. Он читает газету. На него никто не обращает внимания. Сегодня он не придет. Вот как? Ну, Я думаю, он вообще больше не придет. <смех> Жаль. Вот как. <смех> Насколько я его знаю, теперь он за чертой города. Добрый вечер. <сосит> О, Кофе, как всегда. Кофе, как всегда. Почему ты не прагаете? Сегодня четверг, мой день. Не стану же я из-за всякой ерунды отказываться от своих привычек. Дженни, посмотри, это обвинительное заключение. И вообще, дождь на дворе. Именем короля, капитана Макхиту... Предъявляется обвинительное заключение в троекратном. Меня там тоже упоминают. Ну как же? Весь персонал. <с <с <с Джекоб, нагляди. Это обвинительное заключение. Интересно. Ну-ка, Мэк.